Глава пятая. Жидкий стул. Казалось, сама твердь привычного мира в виде стула подо мной поплыла, сделавшись нетвердой. На что же мне теперь опереться? Хотя, с другой стороны, этого следовало ожидать. Чему удивляться в день удивлений? В общем, слушайте еще одну историю. Жил да был во Франции один мужик по имени Луи Кервран. 1901-1983. Биолог с мировым именем. И однажды, ввиду заслуг Керврана перед наукой, НАСА дало ему заказ, связанный с изучением растений в условиях замкнутых циклов. Ведь космонавты, которые полетят на Марс, должны же чем-то питаться. Значит, надо организовать на борту круговорот веществ. И Кервран начал изучать, что происходит с растениями, если их засовывают в замкнутый термостатированный объем, где воздух, вода и идет круговорот элементов. Денег было много, поэтому контролировалось все, что подается в баки с растениями, помидорами, огурцами и прочей петрушкой. И через некоторое время, к своему глубочайшему удивлению, Кервран обнаружил, что в этих растениях появляются атомы железа и кальция, которых вначале не было. У него натуральной крыши поехала от удивления, как такое может быть, откуда? Это что, ядерное превращение в Петрушки? И не только в Петрушке. Кервран держал курно на безкальцевые диете, но они исправно несли яйца, то есть в их организме кальций откуда-то продолжал возникать, но только при условии, если в пищу курам добавлялись иные элементы, например, калий, из которых, по мнению Керврана, мог быть сложен кальций. Книги Керврана никогда не издавались на русском языке, но еще в докомпьютерную эпоху кем-то был сделан перевод на русский язык его книги «Биологические доказательства низкоэнергетических трансмутаций» и распечатан на пишущей машинке. Разумеется, большой научный мир Керврану не поверил, ибо, как сказано в англоязычной Википедии, биологические системы не содержат механизмов для создания скорости, температуры и давления, необходимых для таких реакций. Даже в течение чрезвычайно коротких периодов времени это противоречит основным физическим законам. Все. Пипец. Противоречит. шлепнули печать «Лженаука» и в 1993 году даже присудили Керврану посмертно пародийную Шнобелевскую премию по физике за его невероятные исследования в области биологической трансмутации. В описании к премии Керовран был назван «горячим поклонником алхимии». Поиздевались над покойным. В PDF-приложении к этой аудиокниге «Вы увидите реакции ядерного сложения, проводимые в книге Луи Кервраном». А еще безмерно удивило Керврана то, что до него эффект трансмутации уже был открыт другими биологами. Вот что он пишет по данному поводу. С 1921 по 1928 год Фройдлер установил, что ламинарии — длинные водоросли в виде полосок на наших побережьях — производили йод — тогда как нас учат об обратном, говоря, что водоросли фиксируют йод, который они берут из моря. Заведующие кафедрой ядерной физики школы искусств и ремесел, пусть вас не смущает это легкомысленное название, французская национальная высшая школа искусств и ремесел, это легендарный инженерный вуз широкого профиля, основанный аж в 1780 году, привлек мое внимание к работам Фройдлера, о которых я не знал. Он дал мне ссылку на его главный труд по этим работам и присовокупил фотокопию страниц, относящихся к метаболизму йода в водорослях. Я смог ознакомиться с этой книгой в библиотеке Сорбоны. Фройдлер был убежден в существовании трансмутации, производящей йод из золота, поступающего из опоры, оловоносный гранит, который прикрепляется в водоросли. Он пытается это показать, но спотыкается на вопросе баланса зарядов и масс. Это произошло от того, что он пришел слишком рано. Нейтрон был открыт только в 1932 году. Выше в книге я поражался тому, что физика пропустила явление трансмутации, которое физиками было уже дважды открыто в начале середины XX века, о чем еще скажу подробнее Пару добрых слов. Но поражаться, по большому счету, нужно тому обстоятельству, что задолго до физиков это явление обнаружили биологи, о чем Кервран, отыскавший предшественников и не посчитавший нужным в силу научной честности умолчать об этом, решил сообщить. «Я совершенно не претендую быть первым в открытии этого явления». Я мог верить в это сначала, но со времени моих первых публикаций в 1960 году с разных сторон мне сообщили ссылки на литературу, о которой я не знал, что давным-давно великие ученые показали существование трансмутации биологическим путем, как, например, Ваклен в самом конце 18-го столетия. Многие другие ученые на протяжении девятнадцатого и двадцатого столетий представили новые доказательства, но они никогда не пытались дать объяснения. Приводились результаты анализов, странные с точки зрения физики химии, и поэтому численные значения давались без комментариев даже по второй половине двадцатого столетия, когда уже достаточно хорошо знали о структуре атома. а воздерживались от комментариев часто для того, чтобы избежать больших жрецов от науки, обличенных сохранять догму. К счастью, наука неоднородна. И помимо ее, так сказать, официально парадные части, представленные верховной частью клира, то есть главными жрецами от науки, украшенными многочисленными грантами и круглыми блямбами нобелевских цацек, есть еще и растриги. которые с завидным постоянством проводят международные семинары, на коих доктора физико-математических наук делают доклады о биологической трансмутации элементов и не стесняются. А чего им стесняться, если за ними стоят результаты проведенных экспериментов, а за теми, кто скептически ухмыляется и крутит пальцем у виска, не стоит ничего, кроме кривой самоуверенной ухмылки французской Академии наук, отрицающей камни. Падающий с неба. Небольшое отступление для особых любителей прекрасного. Вот вам факультативно для примера. Осенью 2016 года в Москве состоялся очередной семинар по холодному синтезу и шаровой молнии, на котором доклады делали доктор физико-математических наук Владимир Высоцкий из Киевского университета и Александр Корнилов из МГУ в аналогичном научном звании. Их выступление было своего рода итогом 25-летней работы по исследованию трансмутации элементов в растениях. Для ознакомления аудитории сначала ими были продемонстрированы результаты керврановских экспериментов. Кстати, выступающий по делом критикует Керврана, который, не будучи физиком, предположил, будто все трансмутационные реакции, протекающие в биологических системах, являются обратимыми. Например, что возможна реакция калий-39 плюс протон с образованием кальция-40, а возможен и обратный процесс распада кальция на калий и протон. Но такая обратимость противоречит закону сохранения энергии, поскольку первая реакция идет с выделением энергии, и только от того возможно. А для обратной необходимо где-то одолжить энергию в размере более 8 мегаэлектровольт, а где ее взять? Мы с детства помним, есть реакции эндотермические, а есть экзотермические. Авторы доклада также ссылаются на уникальный отчет Министерства энергетики США от 1978 года, который посвящен исследованию работ по трансмутации химических элементов в биологических системах. Сами же докладчики экспериментировали с изотопами железа и показали, что микробиологические культуры — Бактерии могут сдвигать изотопный состав феррума в сторону железа 57, если в раствор добавить тяжелую воду и марганец. В контрольных же кюветах, где была либо только легкая вода с марганцем, либо только тяжелая без марганца, никакого сдвига не наблюдалось. И это поразительно. В следующем PDF-приложении к этой аудиокниге вы увидите эксперименты по изучению изменения концентрации калия и кальция в прорастающем из семени ростке. Ни Кервран, ни другие биологи по понятным причинам происходящего объяснить не могли, и все списывали на какие-то еще неизвестные ферменты, что вообще характерно для биологов. В любой непонятной ситуации вали все на неизвестные ферменты. Но передо мной-то в кафе на улице Боголюбова сидел физик, причем тяжелый физик, а не легкоядерный плазменщик из курчатника. Поэтому я свой шанс не упустил и задал прямой вопрос. Вы говорили, что для трансмутации нужно магнитное поле и определенным образом приготовленное электромагнитное излучение, но где там в петрушке или семечке магнитное поле и ток? «Внутри клеток своя энергетика», — понимающе кивнул Ковалев. «Живые существа ведь являются электробиологическими машинами, о работе которых наука знает не так уж много. И мы сами потом столкнулись с тем, что трансмутационное излучение имеет мощный биологический эффект, когда мы в свое время лечили людей от рака своей катушкой». Слушатель, конечно же, споткнулся, и, я надеюсь, упал. На словах лечили людей от рака катушкой, потому что я об этом еще не рассказывал. Но зато слушатель уже знает, что трансмутационное излучение имеет мощное воздействие на организм, а значит, по известному принципу парацельса, все яд и все лекарство в зависимости от дозы, его можно использовать не только для того, чтобы люди лысели и падали в обморок, как солен, но и для чего-то полезного, как сейчас используют радиацию в лечении рака. Правда, слушатель еще не в курсе, что ТМ-излучение — которые с помощью электроаппаратуры задавали в лаборатории исследователи, имеют не только электромагнитную составляющую, но и нечто иное. Однако слушатель скоро про это узнает. И сам все это увидит собственными глазами на уникальных картинках, которые я приведу дальше. А мы пока вернемся к трансмутациям в клетках. Можно, почесав затылок, спросить. То есть получается странная вещь. У инженера Солина была чуть ли не мегаваттная мощность в его электронной промышленной печи. У Рудскоев хреначил почти артиллерейской канонадой, потрясая крестные кварталы Москвы гигантскими разрядниками, пока у него их не отняли. И именно на самых больших разрядных накопителях он получил максимальный эффект. Молнии, которые запускали эти процессы на ранней земле, также имели гигантские мощности. А в организме, в клетках человека, откуда такие мощности? Вы забыли, что у Вачаева в зоне реакции было всего-то несчастных полкиловатта. Свой паладий, около тонны в год, американцы на вачаевском оборудовании накапливают миллиграммами на тысячах установок, работающих круглосуточно. А организму много и не надо, производство там идет на считанные атомы. Скажем, гигантская молекула гемоглобина, состоящая из десятков тысяч атомов, имеет всего четыре рабочих атома железа, которые и осуществляют захват кислорода. То есть, возможно, какие-то ключевые элементы, в случае их недостатка, клетка может подсобрать себе поштучно, организуя ядерный реактор в микромасштабе. Каким образом? Бог весть. История о трансмутации элементов в биологических системах я вам рассказал только потому, что подобные реакции в водной среде с запуском ТМ-излучения могут приводить к аномальному энерговыделению. И однажды я задумался, не с этим ли связаны истории с самовозгоранием людей, а также шаманские способности у некоторых граждан. И нельзя ли эти способности инициировать или заменить внешними резонаторами типа сейдов? О биологическом воздействии странного излучения мы еще поговорим, раз уж я заинтриговал вас катушкой. А сейчас пришла, наконец, пора рассказать, как же физика умудрилась проскочить мимо этого довольно распространенного, как мы видим, явления. То, что физики не обратили никакого внимания на открытие биологов, понятно. Или просто не знали, чего бы вдруг физикам читать научные работы в далекой от них области — либо же снисходительно отмахнулись от биологов, как от детей. Но самое печальное, что сама физика отмахнулась от открытий физиков, и участвовали в этом закрытии открытия такие титаны науки, как Резерфорд. Титанам тоже свойственно ошибаться. Случилось это в далеких 20-х годах прошлого века. Тогда К. Айрион и Д. Вент из Чикагского университета, а потом А. Карсон и А. Смит из Амстердамского университета опубликовали работы об открытой ими трансмутации. Первые занимались электровзрывом вольфрамовых проволочек, после чего находили гелий 4 которого раньше не было. Вторые в течение многих часов пропускали через расплавленный свинец электротоки и обнаруживали в свинце ртуть, а также занимались иными опытами. Их публикации о трансмутации физиков страшно заинтересовали. Сам Резерфорд попробовал воспроизвести опыт, но у него ничего не вышло. Почему? Мнение Ковалева по этому поводу однозначно. Тогда как раз начиналась эпоха ускорителей, все бросились ускорять частицы, то есть колотить кувалды по ядру. А трансмутация — это тонкий резонансный процесс. Кинувшись проверять опыты по трансмутации, Резерфорд, вместо того, чтобы поиграть с модуляцией потока, тупо решил увеличить мощность для пущей надежности. Он приложил мощность в тысячу раз больше и, естественно, вышел из резонансного режима, который был у тех, кого он проверял. А до войны, как вы уже знаете, статьи в научных журналах печатались во всех подробностях со всеми деталями эксперимента. У меня эта древняя статья на немецком лежит. Я немного читаю по-немецки и по-французски. Так вот, у ребят была банка с электродами из вольфрама, в которой они ионизировали остаточные газы после вакуумирования для исследования люминесценции под действием электронного пучка. Меняли модуляцию, амплитуду, силу тока, и вот вдруг обнаружилось, что электрод после одного из опытов весь в дырках, как сыр голландский. И то, что образовалось в этих дырках, слилось вниз, образовав лужицы свинца. А в Вольфраме не может быть свинца. И поскольку до войны журналы исследований велись тщательно, все записывалось в мельчайших подробностях, они сумели повторить свой результат — И опубликовались. Тогда даже эмоции допускались в научных статьях, восклицательные знаки, представьте себе. С помощью них авторы подчеркивали необычность ситуации. Причем проверили авторы разные режимы, они играли параметрами и даже выходили из режима резонанса, после чего эффект пропадал. А он был мощным. На пике у них, между прочим, 10% вольфрама переходили в свинец. Между тем, непременным и абсолютным условием попадания в фазовое пространство реакции является соблюдение определенных условий по амплитуде, несущей частоте, частоте модуляции, пространственному расположению волны. Стоит за них выйти, и реакция прекращается. Резерфорд за них вышел, и вышел далеко со своим дурацким старанием взломать ядро атомов силой. И это была поворотная эпоха не только для физики, но и для всего человечества. Во-первых, потому что похерили результаты Николы Теслы, который говорил, что энергию запросто можно черпать из эфира, каковой наука закрыла, ошибочно истолковав опыт Майкельсона. А во-вторых, закрыли трансмутацию, объявив ее алхимией. И сто лет мы идем не в ту сторону. И зашли в тупик, когда дальше наращивать мощности ускорителей уже невозможно. А если вы спросите меня в своей обычной манере, зачем авторы той старинной публикации окружили свою установку магнитной шубой, без чего не пошла бы реакция трансмутации, отвечу. Им просто требовалась фокусировка луча. Поэтому и поставили соленоид. Просто повезло. В прошлом веке везло многим. И все прошло мимо физики.